Эпилог. Застрявших выписывали из госпиталя постепенно. Одни приходили в себя сразу, словно просыпались, другие задержались на несколько недель. Дольше всех в больничной палате провела Настя Зарубина. Она быстро очнулась, но потом начался рецидив, и врачи всерьез опасались за ее жизнь. Лишь с началом весны девушка пошла на поправку. Она заново училась ходить и говорить. Выписали Настю только в апреле. Она шагала по улицам, с которых едва сошел снег и разглядывала огромный мир. «Одичалу ты в своей больнице!» — улыбался Семен, который шел рядом и тащил ее вещи. Он несколько раз предлагал вызвать такси, но девушка отказывалась. Она вдыхала пронзительно свежий весенний воздух и не могла надышаться. «Просто соскучилась», — ответила она. «По мне!» — парень обрадовался и расправил плечи. «И по тебе тоже. Все было так же, как в старых снах потоки людей, машины, дома до неба. Личность Бистии выжгла в сознании Насти зияющие дыры. Убив безумную богиню, Сибилла попыталась вылечить их, сделать так, чтобы раны затянулись. Заполнить пустоту было нечем, кроме собственной души. Это была отчаянная попытка, но доспех бога усилил ее ментальные способности. У нее получилось. Не совсем то, чего она ожидала, но получилось. Девушки быстро поладили. Каждая мечтала о такой подруге, которая будет рядом с тобой всегда. Казалось, Бог не игровой, а тот, что, по мнению некоторых, следит за всеми нами, услышал их мольбы. Настя не умела танцевать, а Сибилла — готовить. Одна обожала хлопотать по хозяйству, вторая — выбирать наряды. Насте не хватало смелости, Сибилле — оптимизма. Им нравилась их новая жизнь. Квартира была меньше, чем дворец, но теплее и уютней. Их личный паладин обожал их, носил на руках и сдувал пылинки. А что он делал с ними по ночам? Сибилла долго не могла прийти в себя, осознав, чего она была лишена все эти годы. Их мысли настолько переплелись, что скоро они перестали замечать, где заканчивается одна и начинается другая. Она хотела быть самой обыкновенной. Так и было до недавнего времени. Вчера она оживила птицу. Это вышло случайно. Трупик несчастной птахи лежал на траве у самой дорожки. Настя пожалела беднягу. Та выглядела совсем как живая. Сама, не осознавая того, что делает, Настя накрыла тельце ладонью, а через секунду почувствовала, как о пальце бьются упругие крылья. Птаха, как ни в чем не бывало, вспорхнула на ветку и выдала радостную трель. Она даже не поняла, что с ней произошло. Не удивилась и новая Настя. В ее мире магия была самым обычным делом. Она догадалась, что об этом не стоит рассказывать окружающим. Но вот попробовать еще раз надо обязательно.